Третий базовый навык данной группы заключается в способности участия без осознания происходящего. Участие в этом смысле подразумевает полное погружение в деятельность текущего момента без отделения себя от происходящих событий и взаимодействий. Качество деятельности характеризуется спонтанностью, взаимодействие между индивидом и окружением протекает плавно и основано, частично, но ни в коем случае не полностью, на привычке. Конечно, участие может быть и без вовлечения. Каждый из нас иногда настолько погружался в собственные мысли, что не замечал, как проделывал определенные действия. Добрался домой, съел обед и тому подобное. Однако участие может быть и вовлеченным. Хороший пример вовлеченного участия – опытный спортсмен, который действует ловко и умело, но без осознания своих действий. Психическая вовлеченность – участие с вниманием. Психическая невовлеченность – участие без внимания.